А вы тут полегче, дамочка, напряжённо вступила Селона. И ж взяли моду на маленьких пасть раззевать. Никакой он вам не раб. Раба он, между прочим, из себя по капли выдавил. Вот буквально 5 минут назад обеими руками прямо на моих глазах. Так что нечего. Щур. Я задаю вопрос в последний раз. Ва Ваше величество. Дворцовый Мак рухнул на колени и затараторил так быстро, словно ждал этого момента всю жизнь. Ведь вы сами просили доставить к вам всех троих. Вот они: Цар над Гамильтон младший, рыцарь-крестоносец, не сомневайтесь, тот самый, даже масть коня подходит. А это прекрасная принцесса Илона или грязная любовница, как вы изволили выразиться. Ну и сам могучий воин, любящий носить юбки, несравненный царь Валерий Люстрицкий. «Вы их хотели, я их доставил. Забирайте себе всех, ваше величество!» Королева медленно торжествующе улыбнулась. Трое друзей повернули головы в сторону ошалевшего от собственного предательства карлика. Щур громко икнул, закатил глазки, подкосил ножки и ничком упал на пол. «Обморок!» — холодно констатировала королева. «Стража! Все сюда!» Кристаносиц мгновенно обнажил меч, шагнув вперёд, их взгляды встретились. "Сэр рыцарь, ты хочешь убить безоружную женщину?" "Вы не женщина, вы из чадья ада. Произнесите ещё хоть слово, и я избавлю мир от вашего смрадного присутствия", твёрдо заявил Нед Гамильтон. Королева в бесилии сжала подлокотники трона. Леди Чербатова пальчиком поманила к себе друга детства. "Слушай, Забирай липуто малохольного идуй по коридорчику к нашим. Я так поняла, что валет увёл с собой основные силы. На вопле самодурки вряд ли кто заявится. Бери всё на себя и в наглую захватывай замок. А, дорогуша, ты проследишь за милым Недом. Мне бы не хотелось оставлять его наедине с этой ужасной женщиной. Она так похожа на нашу завучку по научной практике. Точно, стерф ещё та. Не волнуйся, прослежу. А карлику искусственное дыхание сделай. В последнее время оно у тебя дюже хорошо получается. Просиявший от комплимента Люстрицкий подхватил бессознательное тельце дворцового мага подмышки и пятясь скрылся за кабиленом. Боевая подруга рыжего рыцаря, уперев руки в бока, встала перед королевой Мальдарора. Ну так что, тётенька, знакомиться будем или как? Сколько о вашем семействе слышала. Все королева, да валет, вас, видать, при рождении человеческими именами обеспечить забыли. Я нахожусь в своем доме и не намерена выслушивать дерзости. Говорите, что вам надо, идите вон. Отсутствие стражников произвело на ее величество серьезное впечатление, хотя она и старалась поддерживать королевскую осанку. Ага, мирно по-добрососедски старушка не понимает. Хорошо, я доброе, я объясню. Нам с ребятами надо, чтобы вы вместе с сынулей и все чёрные банды сляняли отсюда куда-нибудь в экваториальную Африку. Нам не нравится, когда убивают людей, жгут дома, топчут посевные площади и уничтожают средневековую культуру на корню. Мы вас сюда не звали и терпеть не намерены. Эх, жаль Валерк ушёл. Он бы живо пояснил с юридической точки зрения, по каким статьям и за что по вас прокурор плачет. Поэтому не будем доводить дело до арбитражного суда. Покуйте чемоданы, а в замке мы пансионат откроем для инвалидов крестового похода. Благодарный рыцарь кивнул на халке с самым счастливым видом, но меч убирать не спешил. Королева мысленно сосчитала до 10, дабы не обрушить на прекрасную принцессу громы молнии. Когда она вполне овладела собой, то заговорила ровно и бесстрастно. Я дам вам время до заката. Если вы успеете сбежать за границей моих владений, то, возможно, отсрочите свою смерть на несколько часов. Если же вы ухитритесь покинуть эту страну, то время ваших никчемных жизней увеличится еще на несколько дней. Ну а если вы вернетесь в свой мир и хорошенько там спрячетесь, то даю слово, что никого не пущу по вашему следу, раньше, чем через пару лет. А может, и передумаю вообще. Мне будет достаточно вашего страха, ибо никто из вас не проживёт и одной минуты в неуверенности, что именно эта минута и есть последняя. Нет. Она нас запугивает, с уважением в голосе протянула леди Щербатова. Тётенька держится молодцом для своих 60. Да как ты смеешь, дура. Чисто по-женски сорвалась королева. Мне ещё нет и 30. Ага, <смех> как же. Вон какие складки на шее. А, и ручки в пятнышках, пардон, не первой свежести. Я не понимаю, о чём вы. Рыжий рыцарь недоумённо переводил взгляд с одной взбешённой дамы на другую. Причём здесь возраст? Мы пришли сюда уничтожить зло и не уйдём, пока этот чёртов замок стоит на земле моей многострадальной Англии. Да, извини, ты прав. Что-то заигралась я. — повинилась Илона. — Ты слышишь крики там за стеной? Наверное, Валерыч уже во всю революцию устраивает. — Скоро вернется мой сын, — не разжимая зубов, прошипела королева. — Вы не захотели воспользоваться моей милостью? И теперь умрете страшной смертью. — Я встречу его. — Нед, ты куда? — вытаращилась студентка в латах, но крестоносец уже повернулся к гобелену. Рыцарь должен сражаться с мужчинами, а не с женщинами. У вас есть меч, леди Илона. Держите злодейку до нашего возвращения. Если молодцы Сера Люстрицкого уже захватили замок, я возьму десяток ваших воинов и ударю в тыл чёрным рыцарем Мальдарора. Валет не ждёт нас сзади. Если только он ещё не разбил силы наших соседей, то мы сумеем изменить ход сражения. Если тебя убьют, лучше домой не возвращайся, так и знай, отчаянно крикнула в слетелона, но сэр Камильтон уже ушёл. Девушка вздохнула, вновь повернулась к королеве и неловко вытащила из ножен рыцарский меч. Так вот, гражданочка, пока наши мальчики наводят антисанитарию, не проясните-ка мне один моментик. Я тут что-то слышала о неком договоре с дьяволом. охотно Неожиданно широко улыбнулось её величество, доставая за манжета сложенный в четверо лист пергамента. Я расскажу тебе всё. Меня это даже позабавит. Начнём с деталей. Например, твоё оружие. На секунду Илону охватило резкое ощущение холода. Гнавлением позже она ахнула. Все доспехи и вооружение просты и исчезли. Она стояла перед троном в одних носках и короткой нижней рубашке. В свете последних событий Мольдарор не мог выставить против своих врагов достаточно большую армию. Это слияние сфер навеки выбило из седла многих опытных воинов. И сейчас Кронпринц ввёл за собой всего лишь две сотни чёрных рыцарей. Однако в те времена, когда доспехи, конь и умение сражаться в строю значили очень многое, валет не волновался за исход предстоящего боя. Чёрный рыцарь Мальдарора в открытом сражении стоил не менее 10 противников. Кронпринц подгонял своих людей, ему хотелось побыстрее вернуться в замок, разобраться наконец с этой неуловимой девчонкой, а уж потом, ни на что не отвлекаясь, хладнокровно притворить в действие план захвата власти. И любовница Неда Гамильтона должна была сыграть в этом плане роковую роль. Королева хотела её видеть. Отлично. Послушный сын сделает всё для исполнения любого каприза драгоценной мамочки. Ей нужна берцовая кость девчонки, для этого требуется провести целый ритуал, и лишние свидетели ни к чему. Только он, королева и та уродливая дурочка. Кто же знал, что у неё, как и у закол отого негодяя, Оказывается, в руках железная машинка убийства. И, видимо, не доглядели стражи. Их потом непременно казнят. Но случившегося не изменишь. Два выстрела в голову прямо в надменный лоб гречолюбимой вдовствующей королевы Мальдарора. Замок будет надолго погружён в скорбь, а виновница преступления умрёт долгой и мучительной смертью. сам валет, скрипя сердце и с печалью в глазах и преждевременно сиденой на висках, возложит на свои плечи тяжкое бремя власти. Недом Гамильтоном и его другом можно будет заняться позднее. Как впрочем и Щуром. В последнее время кронпринца стали немного тяготить дружеские отношения с дворцовым магом. Карлик вёл себя слишком нерешительно, боясь рисковать требовал каких-то гарантий, не проявляя должного почтения. После того, как он поможет установить твердую власть, от хромоногого наглеца необходимо будет срочно избавиться. А про Неда Валет вспомнил, когда впереди своего отряда выезжал за ворота замка. Прямо у крепостной стены стоял оседланный и взнузданный конь, великолепный гигант вороной масти. В иное время коня непременно стоило бы поймать, но сейчас войска спешили на войну. Валет, скакавший впереди, естественно, не мог видеть, как благородное животное легко шагнуло на заскрипевшие доски подъёмного моста. Так бред попал в чёрный замок Мольдаор.